Ген для Дрейгуса Ваторха начинался не слишком удачно. Посреди ночи его оторвали от любовницы, с которой он и так не встречался почти месяц, проведя его в столице с разнообразными делами семьи, и стоило ему вернуться в Авино, как случается такое. Когда в дверь постучали и запыхавшийся гонец принёс ему приказ, он сразу почувствовал, что что-то не так. А когда прочитал записку из конверта, то не поверил написанному. Уж слишком невероятным казалось то, что произошло. Сразу 5 деревень были полностью уничтожены, да ещё и самыми настоящими проклятыми. За всё время службы в Первом легионе он встречался с ними всего 3жды, и каждый раз их было не больше десятка. Но обычно это было далеко на юге или в области хребтов Аглонар, в которых так много нор, что можно спрятать армию, да и ни одну Но пока некроманты не высовывают оттуда свои носы, легион туда не суется. А вот уничтожение деревень – это что-то новенькое. Подобное не случалось вот уже лет 400. И то, тогда все ограничилось всего одной деревней, а тут целых пять, да еще почти одновременно. Творилось что-то совсем запредельное, и Дрейгасу это не нравилось. Он бы и предпочел пить вино и плескаться в ванной с нальтией, но долг. превыше всего. И вот едва не сгубив коней, они добрались до деревни Старый Пень, от которой веяло могильной жутью. Солнце постепенно шло к закату. Порождение бездны не очень-то жалуют солнце, поэтому вероятнее всего, они где-то укрылись. Если они ещё тут, то после того, как сядет солнце, они сами выползут. Это вовсе не значило, что от солнечных лучей они вспыхнут как факел или рассыпятся в прах. Просто они его не любили, как ночные хищники не любят охотиться днем. С этим просто надо смириться, а не пытаться выискать причины. Легион – это меч церкви единения, а изучение проклятых пусть ложится на летописцев и магов Академии. Спешившись с коня, Дрейгус оглянул деревню внимательным взглядом. Деревня, как деревня, только мертвая. Лишь ветер гуляет по пустым улочкам, порой раскачивая раскрытые ставни. Мне нравится мне это место, сказал своё мнение рыцарь, стоявший неподалёк. Да мне тоже, Ойгли, мне тоже, отозвался командир отряда. Слушайте команду. Нам надо найти этих тварей и отправить их туда, откуда они взялись. А разойдитесь. Его взгляд привлекло обугленное строение недалеко от центра деревни. Нахмурившись, он направился туда. Оно привлекло его по одной простой причине: Проклятые не жгут домов. Можно предположить, что пожар произошел раньше, чем было нападение на деревню, если бы не одно «но». Судя по тому, что он узнал об этой деревне, перед отправлением, тут должна быть церковь единения. А при беглом осмотре поселения, он ее не заметил, следовательно, логично предположить, что это она и есть. Войдя внутрь, его взору предстала не очень приятная картина. Семь сильно обгоревших тел, двое из которых принадлежали Дети. Похоже, они сами себя сожгли. Сделал заключение Логрин. Дрейгус взглянул на мага, который стоял за его спиной. Неприятный он был тип. Дрейгус вообще магов не любил. Вроде бы и товарищ, но ведь охотится на таких же магов, как и он сам. Да и вообще, маги это зло. Они могут то, что не должны уметь люди. слишком возгордились от своей силы, и даже самый захудалый маг имеет гонор, как у дворянина. И этот был не исключение. Да, согласился командир, склонившись над телами. Думаю, это была церковь, и, вероятно, священник поджёг дом вместе с людьми, лишь бы не допустить, чтобы их поразила скверна. Правильное решение, так они хотя бы не пополнили ряды врага. Героический поступок, который совершали многие во время забытой войны. Так-то оно так, но Дрейгасу все равно не нравилось подобный способ уйти из жизни. В самосожжении нет ничего благородного. Это выход трусов, боящихся, что скверно доберется до их души, и они станут нечистыми тварями. «Их бы похоронить», – предложил Ойгли, зашедший с другой стороны. «Их бы похоронить», – предложил Ойгли, зашедший с другой стороны. Дрейгус кивнул и хотел приказать солдатам вырыть могилы, как неожиданно вмешался маг. «Это не наша миссия. Мы должны найти порожденных дыханием бездны сущностей и уничтожить их. А мертвыми пусть занимаются те, кто придут в эту деревню после». «Но так нельзя!» – воскликнул рыцарь, за что получил обжигающий взгляд мага. «Вы оба правы, так что успокойтесь». Остановил их перепалку командир. Логрин прав в том, что мы должны в первую очередь уничтожить тварей, а уже после думать о мёртвых. Поэтому вначале обыщем местность в поисках врага, а уже затем займёмся мёртвыми. Неправильно их вот так оставлять. Прочёсывание деревни оказалось довольно скучным занятием. Следов врагов внутри самого поселения найти не удалось. Крови, разумеется, было много, но вот тел или следов нет. Поведёт, если тела просто оживят, а ведь могут из них сотворить что-нибудь похуже. Сам Дрейгус видел только на картинках древних порождений Бездны. Сам же сталкивался только с обычными ожившими мертвецами. Но, судя по описанию, они были очень опасны. Первые нехорошие звоночки пришли с востока деревни, когда взволнованные рыцари прибежали доложить о необычной находке. И замедлительно командир в сопровождении мага направился в указанное место. Да чтоб вас бездна поглотила, выругался командир, поражённый увиденным. Прямо перед ним были огромные следы и самая настоящая дорога из поваленных деревьев. Что-то очень большое ломилось сквозь лес, сшибая всё на своём пути. И ведь самое неприятное, что рыцарям предстояло это убить. Собирать всех. Пойдём по следу. Послышались тяжелые вздохи, и Дрейгус отлично понимал почему. В битве с такой тварью потерь не избежать, но что поделать, так нужно. Отряд выдвинулся по следу спустя полчаса. К тому времени совсем стемнело и пришлось идти при свете факелов. В таких условиях войны они были как на ладони. Враг запросто может прятаться за деревьями, а рыцари даже не увидят. Сами по себе прокляты, не настолько разумны, чтобы использовать тактику. Но если их кто-то ведёт, например, некромант, от него можно ждать любой подлости. С каждым часом преследования солдаты всё больше дроطтали. В отряде чувствовалось напряжение, да и усталость накапливалась. Всё-таки они шли в полном снаряжении. Как минимум половина из рыцарей были одеты в полные латные доспехи, а остальные ограничивались средними доспехами. Лишь маг ограничивался легкой кожаной броней. Так как ему тяжелая броня без надобности, в крайнем случае он всегда может наколдовать магический щит. Неприятности начались, когда воины совсем расслабились. После многочасового марша по бурелому все выдохлись, а дорога мало-помалу вела к холму, и в итоге вскоре воины были вынуждены шагать в гору. Вдалеке показался крутой склон. который возвышался над лесом. Хорошо, света от двух лун этой ночью было довольно много, а то ведь рыцари могли его и не заметить. Это значило, что впереди тупик, и враг может оказаться прямо тут, если не свернул куда-то в сторону. Идею того, что враг мог забраться прямо на склону наверх, командир предпочитал отбрасывать, ведь если это так, то придется делать большой крюк, чтобы подняться на него и вновь выискивать след. «Враг!» – закричали. Идущие впереди солдаты. Дрейгус бросился вперёд, расталкивая впереди идущих, чтобы понять, с кем они столкнулись, и опешил. Прямо перед ним была огромная живая гора мяса. Существо было словно сшито из кусков человеческих тел, притом так небрежно, что в некоторых местах торчали мерзко извивающиеся руки или ноги. Тварь сидела к ним спиной, но почувствовав позади себя суматоху и крики людей, торопливо повернулась. Лицо уродливого младенца с чёрными провалами вместо глаз глянуло на людей и довольно заулыбалось. "Это же сокрушитель крепостей", воскликнул Мак. "Не зевайте, строся, приготовиться к бою". Солдаты тут же зашевелились, выстраиваясь в боевой порядок. Вперёд вышла тяжёлая пехота со щитами, вторым рядом шли копейщики. В центре группы стоял Дрейгус и Мак, а позади них Лучники уже натягивались и тивы для атаки. Первый залп из луков практически ничего не дал, тварь даже не поморщилась и лишь смахнула со своего массивного тела торчащие деревяшки. Маг уже начал подготавливать заклинание, но к сожалению не огненное. Ближайший маг огня был слишком далеко от Овины, пришлось ограничиться магом воздуха, Логрин мог создать и огонь. Но против такой твари его таланта в магии огня явно было недостаточно. В этот момент тварь напала буквально ворвавшись в ряды воинов. Рыцари понимая, что сдержать такую массу не удастся, рванулись в стороны, но судя по крикам, кому-то не повезло. В этот момент Логрин закончил заклинание, и с его посоха сорвалась мощная вспышка. в голову монстра словно ударил огромный невидимый молот, заставив того пошатнуться и рухнуть на землю, завопив от боли. Воспользовавшись этим, воины бросились в атаку, а Мак начал новую подготовку. Похоже, нанесённый урон был не так силён, как хотелось бы. Теперь на виске гигантского младенца красовалась обильная вмятина, но это его только разозлило. Сокрушитель крепостей схватил попавшего под руку рыцаря, тот вовсю принялся отбиваться, но вырваться из мертвой хватки монстра было невозможно. Монстр, подобно настоящему ребенку, потянул свою новую игрушку к рту. Послышался мерзкий хруст и крик, который тут же стих. Тварь откусила верхнюю часть тела рыцаря вместе с доспехом. Дрейгус понял, что надо что-то предпринять. Если сейчас не перехватить инициативу, то солдаты дрогнут и побегут. Какой бы хорошей ни была дисциплина, но сталкиваясь с подобным, любой нормальный человек захочет сбежать. Да что ж уж говорить, сам командир каждую секунду боролся с желанием бежать. «Бей туда же!» – приказал Дрейгус Логрину, а сам поспешил в первые ряды. Выхватив меч, он не был. Он произнёс короткую магическую формулу, лезвие оружия вспыхнуло огненным пламенем. А монстр, заметив человека с пламенным оружием, как-то не очень хорошо посмотрел. Если так можно сказать о существе без глаз. Попытка схватить человека со странным оружием закончилась обожжённой раной на руке младенца. Расверепев, чудовище принялось размахивать огромными руками, желая стереть в порошок наглого человека. Но командиру везло. Он оказался на удивление юрким, несмотря на тяжелую броню и наносил удары и ловко отступал. Воспользовавшись тем, что Дрейгус взял монстра на себя, солдаты попробовали атаковать проклятого со спины. Лучники к этому времени соорудили огненные стрелы и дали залп, который привел в ужас огромного монстра. Не дав ему очухаться, маг вновь нанес удар невидимым молотом, снеся младенцу пол головы. Из раны тут же хлынула черная жижа. Но монстра это не убило. Он всё ещё продолжал жить, но явно растерял свой боевой пыл. И это и решило его судьбу. Перейдя в оборону, он лишь поднимал дух солдат, и те дрались с новыми силами, понимая, что ещё чуть-чуть и монстру придёт конец. Так и случилось. Третий раз мак ударил не в голову, а в ногу, которая и так сильно пострадала от клинков рыцарей и огненного меча Дрейгуса. От удара ногу просто напросто оторвало, что лишило тварь манёвренности. Ещё 15 минут напряжённой борьбы, и дело было сделано. Мак, выбившись из сил последним молотом, добил монстра, который к тому времени остался бесконечностью. Благодаря слаженным действиям воинов, рыцари, как заправские мясники, разделали проклятого на куски. Сейчас они сидели на поваленных деревьях, уставшие и покрытые чёрной жижей. Лишь магую пару лучников удалось остаться относительно чистенькими. Дрейгу, смотря на них, лишь хмыкнул. Если бы твари оказалась поумнее и напала бы на мага, а не на него, всё могло оказаться ещё хуже. Они недосчитались четверых бойцов. Притом последний погиб по глупости, решив, что тварь уже не в состоянии шевелиться. Он потерял бдительность, и вот швырнули в сторону с такой силой, что он сломал позвоночник о дерево. Их осталось двенадцать вместе с командиром и магом. «Командир! Командир Дрэгус!» К нему подбежал один из солдат. «Что такое?» Раздраженно спросил командир, ощущая жуткую усталость. Давно он так не выкладывался. Возраст уже не тот. «Мы нашли вход в пещеру! У самого обрыва следы проклятых ведут туда!» Доложил один из разведчиков. «Задница Атория!» Дрегус тередит асплюнул на землю. Сражаться с проклятыми в узком пространстве, согласился с ним Мак. Это явно проблема. Ещё бы, тебя использовать будет сложно как и лучника. С другой стороны, засаду там сделать куда сложнее. Ладно, отряд, слушать приказ. Отдыхаем ещё 10 минут, а потом идём в пещеры.